Автоматические двери с надписью «Корпорация, имперские кибернетические системы» разъехались едва слышным шипением, впуская меня в царство стерильной белизны. Первое, что бросилось в глаза — полное отсутствие того творческого хаоса, который всегда окружал профессора Гинца у меня на корабле. Никаких разбросанных чертежей от руки, никаких наполовину собранных устройств, никаких кружек с недопитым кофе, только белые стены, белый пол, белый потолок, и ряды мониторов с бегущими строчками кода. «Александр Иванович, как я рад вас видеть!» Профессор встретил меня у входа, и я сразу отметил изменения в его манере держаться. Раньше Генце при встрече расплывался в улыбке и начинал размахивать руками, рассказывая о своих последних изобретениях. Теперь сдержанное приветствие в уверенный жест, рукопожатие ровно такой длительности, чтобы не показаться ни холодным, ни фамильярным. «Взаимно, профессор!» — ответил я, оглядываясь по сторонам и пытаясь скрыть свое разочарование этой клинической чистотой. — Впечатляющие изменения. Раньше ваша лаборатория больше напоминала, как бы это сказать, «свалку гениальных идей», — подсказал Гинце с легкой улыбкой. — Знаю, знаю. Но эффективность работы в организованном пространстве возрастает значительно. Я провел исследование. Оптимизация рабочего места позволяет сэкономить до трех часов в день и потерять душу в процессе. Пробормотал я себе под нос, но профессор услышал. «Душа — понятие абстрактное, Александр Иванович, а время — ресурс вполне конкретный и невосполнимый. Но вы же не за философскими дебатами пришли?» Примота. еще одно новое качество профессора. Раньше он мог часами ходить вокруг да около, прежде чем перейти к сути. Теперь сразу к делу. Эффективно — возможно. Но что-то важное терялось в этой эффективности». «Удивлен, что вас не было на военном совете», — начал я, решив не сразу выкладывать свои подозрения. «Вы же теперь ближайший советник его величества, к тому же исполняющий обязанности министра финансов. Как же так? Обсуждаем судьбу империи, а главного финансиста нет?» Генса поправил очки, единственный жест, оставшийся от прежнего профессора, хотя теперь и он казался отрепетированным. «У меня было множество неотложных дел. Финансовые потоки требуют постоянного мониторинга» особенно в условиях военного времени, плюс строительные проекты, исследовательские программы, административные вопросы. По строительству этих мегалитических сооружений я не удержался от усмешки, кивнув в сторону панорамного окна, за которым виднелся растущий, как на дрожжах, новый императорский дворец. Белый мрамор сверкал на солнце, строительные принтеры размером с космический линкор методично наращивали этаж за этажом. Серьезно, Густав Адольфович? «Мы в разгаре гражданской войны, враги со всех сторон, ресурсов в обрез, а вы дворцы строите?» Профессор проследил за моим взглядом, и на мгновение в его глазах мелькнуло что-то похожее на прежнее оживление, но только на мгновение. «Это необходимо, Александр Иванович. Символы имеют колоссальное значение в государственном строительстве. Народ должен видеть, что новая власть не просто удерживает позиции, но и строит будущее». Психологический эффект от возведения дворца превышает его стоимость в разы. Психологический эффект? Я покачал головой. Вы же дрались с нами за каждый использованный бриллиантовый империал. Помните, как торговались с Бобом за цену пять 25-25? Как считали каждую заклепку на крейсере? Профессор, который неделю назад экономил каждый рубль, теперь транжирит деньги направо и налево? Гинс выпрямился, и его лицо приобрело выражение спокойной уверенности. «Именно это выражение раздражало меня больше всего в новом профессоре. «Я не потратил из нашего контейнера ни одной монеты», произнес Антоном преподавателя, объясняющего очевидные вещи нерадивому студенту. «Те бриллиантовые империалы, которые господин Наливайка позаимствовал из хранилища на Кронштадте, остаются в неприкосновенности. Более того, строительство дворца нашему бюджету вообще ничего не стоит». «То есть как это ничего не стоит?» — я нахмурился. «Дворец из воздуха материализуется? Или у нас там работают добровольцы-энтузиасты?» Почти угадали с добровольцами. Легкая улыбка тронула губы Густава Адольфовича. Строительные принтеры, материалы, энергоснабжение, даже рабочая сила — все предоставлено местными корпорациями. Суражский горнопромышленный комплекс, орбитальные верши Сумова, энергетический консорциум. Все крупнейшие компании системы сочли за честь внести свой вклад в строительство резиденции законного императора. — Вот как? — я скрестил руки на груди. — И вы не видите в этом проблемы? Бизнесмены просто так, от чистого сердца, решили подарить императору дворец? — Густав Адольфович, вы же не вчера родились. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. — Разумеется, их мотивы не полностью альтруистичны, — согласился Гинца. — Но в данный момент наши интересы совпадают. Они демонстрируют лояльность новой власти. Мы получаем необходимую инфраструктуру без затрат из казны. Взаимовыгодное сотрудничество. Взаимовыгодное? Я шагнул ближе к профессору. А что будет потом, когда эти благодетели придут за ответными услугами? Вы же понимаете, если мы сейчас возводим императорский дворец на частные деньги, потом Ивана Константиновича обвинят в связях с олигархатом, в коррупции, в продажности власти». Вы создаете прецедент, который аукнется через годы?» На лице Гинца появилось выражение обиды, настолько искреннее, что на мгновение я засомневался. Брови сдвинулись к переносице, уголки губ опустились, в глазах появился укор. «Александр Иванович, я действительно не понимаю источник вашей агрессии. Мы же старые друзья, соратники, прошли через столько испытаний вместе. Неужели вы думаете, что я способен навредить его величеству, что я не просчитал все риски?» Я же не враг вам, не враг императору. Игра была превосходной. Если бы я не знал о нейрочипии, если бы не наблюдал метаморфозу профессора последние недели, может и поверил бы. Но сейчас это выглядело как попытка сложной машины имитировать человеческие эмоции. Технически безупречно, но без той искренности, которая отличает настоящие чувства от их симуляции. Прекратите этот спектакль. Я поморщился словно от зубной боли. «Густав Адольфович, мы оба знаем, что после установки чипа вы изменились, кардинально изменились. Так что давайте без этих эмоциональных манипуляций. У нас нет времени на игры». Обиженное выражение исчезло с лица профессора мгновенно, словно кто-то щелкнул выключателем. «Никакого перехода, никакой постепенности. Просто в одну секунду обида, в следующую нейтральность». «Как вам будет угодно», — сухо произнес Гинца. «Перейдем к делу». Что именно вас привело ко мне, Александр Иванович? А вы не догадываетесь? Я внимательно следил за его реакцией. Час назад, на военном совете, император принял решение, которое может стоить нам всем жизни. Я хочу знать, чья это была идея. Решение? В голосе профессора появилось любопытство. Какое решение? Я не в курсе деталей совета. Лучше ответьте прямо. Зачем вы посоветовали императору не назначать главнокомандующего? Эффект превзошел все мои ожидания. Глаза агентства расширились, рот приоткрылся. Очки съехали на кончик носа. Картина полного и абсолютного изумления. Что? О чем вы говорите? Главнокомандующего? Александр Иванович, я понятия не имею, о чем речь. Я коротко, но емко пересказал события последних часов. Как мои наблюдатели засекли три точки входа в систему. Как мы собрались на экстренный совет у императора. Споры адмиралов о стратегии обороны. Мое предложение о назначении единого командующего. И, наконец, шокирующее решение восьмилетнего императора оставить все как есть, без изменений в командной структуре. С каждым моим словом изумление на лице профессора становилось все более явным. Когда я упомянул о трех вражеских эскадрах, он вообще схватился за край стола, словно почва ушла у него из-под ног. Три флота. И они будут здесь через... через сколько? Девять часов и семнадцать минут. Машинально уточнил я, скосив взгляд на таймер. «Может, чуть больше, если выберут окольные маршруты, но не намного. Ну и, вероятно, не все сюда прибудут, а только один из них. Боже мой! Гинса снял очки и принялся протирать их с такой силой, что я испугался за целостность Винс. И вы думаете, что я посоветовал его величеству отказаться от назначения главнокомандующего в такой-то ситуации? А кто еще?» Я не сводил с него взгляда. Вы на сегодняшний момент ближайший советник императора. Мальчик прислушивается к вам больше, чем к кому-либо другому. Если не вы, то кто?» Генце посмотрел мне прямо в глаза. И тут произошло нечто совершенно неожиданное. Профессор поднял правую руку и перекрестился. Медленно, того, как делают глубоко верующие люди. «Клянусь вам, Александр Иванович, клянусь Господом Богом, наукой, памятью о нашей дружбе. Я не только не советовал такого его величеству, Я вообще не знал ни о совете, ни тем более о вражеских флотах. Это известие для меня такой же шок, как и для вас. Я молча смотрел на профессора. Гинца, убежденный атеист и материалист, человек, который всю жизнь верил только в науку и логику, крестится и клянется всем святым. Это было настолько невероятно, настолько не в его характере, что, что могло означать только одно. Либо нейрочип полностью переформатировал его личность, Либо профессор говорит правду и действительно потрясен до глубины души. Интуиция, выручавшая меня в сотнях сложных ситуаций, подсказывала, Гинце не лжет. При всех изменениях в его поведении, при всей этой показной рациональности, настолько искренно изобразить потрясение невозможно. Даже самый совершенный искусственный интеллект не смог бы так точно воспроизвести все признаки шока. Тогда кто? Я сжал кулаки, чувствуя, как нарастает раздражение. Кто, черт возьми? Мог посоветовать восьмилетнему мальчику принять решение, граничащее с безумием. Ведь кто-то же повлиял на императора?» Гинцево друзил очки обратно на нос и задумался. Несколько секунд он молчал, барабаня пальцами по столу в сложном ритме. Еще одна привычка из прошлого. «Я обещаю узнать это как можно быстрее», — наконец произнес он. «Поверьте, Александр Иванович, я не меньше вас понимаю критичность ситуации. Единое командование в условиях численного превосходства противника — Это не роскошь, а необходимость. Без четкой вертикали власти, без единого стратегического замысла мы обречены. «Рад, что хоть в этом мы единодушны», — буркнул я. «И что вы предлагаете?» «Дайте мне полчаса». Гинца взглянул на настенный хронометр. «У меня через четверть часа назначена встреча с его величеством по вопросам финансирования оборонных программ. Я деликатно выяснил, что произошло, кто повлиял на решение императора». А вы пока можете осмотреть лабораторию. Кстати, в соседнем зале техники заканчивают перенастройку роботов серии «Алекс». Помните наших механических друзей? Механические друзья. Я невольно усмехнулся. Три робота-андроида, которые в битве в Колумнии продемонстрировали боевые качества, превосходящие элитных космодесантников. Скорость реакции, неограниченная человеческой физиологией. Точность, недостижимая для живого стрелка. Полное отсутствие страха, усталости, сомнений. Идеальные солдаты, если бы не их склонность к излишней самостоятельности. «Помню, как они чуть не отказались выполнять приказы в разгар боя», — кивнул я. «Надеюсь, вы выполнили мое требование о перепрошивке?» «Разумеется», — заверил меня Гинца. «Новые протоколы подчинения уже установлены. Ограничители агрессии откалиброваны. Система распознавания свой-чужой улучшена на порядок». Теперь вероятность неподчинения стремится к нулю. Можете лично убедиться, если желаете. — Пожалуй, загляну, — согласился я. — Все лучше, чем сидеть, сложа руки, пока вы выведываете дворцовые тайны. Гинца кивнул и поспешил к выходу. Видимо, не хотел опаздывать на аудиенцию. Я проводил его взглядом, размышляя. Если профессор действительно не причастен к странному решению императора, то кто стоит за этим? Неужели восьмилетний мальчик сам решил проигнорировать очевидную необходимость единого командования? Нет, это невозможно. Покачав головой, я направился в соседний зал. Нужно было чем-то занять оставшееся время, а заодно проверить, действительно ли усмирил усмирил своих железных питомцев. Двери соседнего помещения разъехались, являя моему взору картину организованного технического хаоса. В отличие от стерильной главной лаборатории, здесь царила атмосфера настоящей мастерской. Инструменты на верстаках, катушки с проводами, запасные детали в промаркированных контейнерах. В воздухе висели голографические проекции. Схемы внутреннего устройства андроидов, графики энергопотребления, таблицы с параметрами. И, конечно, главные герои представления – три фигуры на массивных ложементах вдоль дальней стены. Алекс-1, Алекс-2 и Алекс-3. Я медленно подошел ближе, разглядывая творение профессора Гинца. Надо отдать должное. Внешне они были практически неотвечимы от людей. Те же пропорции, та же фактура кожи, даже мелкие детали вроде пор и волосяного покрова воспроизведены с пугающей точностью. Если бы не абсолютная неподвижность и отсутствие дыхания, можно было принять их за спящих. Вокруг суетились техники в белых комбинезонах. Человек пять или шесть. Подключали какие-то кабели, сверялись с показаниями на мониторах, переговаривались в полголоса. Один из них, тощий паренек с растрепанными волосами, заметил меня и подскочил, как ужаленный. «Господин контр-адмирал», — он, вытягиваясь по стойке смирно, — честь имею, младший техник Королев к вашим услугам. «Вольно, младший техник», — я махнул рукой, усмехнувшись в попытке гражданского общаться как вояка. «Расслабьтесь, я не на инспекции. Просто зашел взглянуть на пациентов, как продвигается перепрошивка». Парень немного расслабился, хотя спину держал прямо, как аршин проглотил. Завершаем финальную стадию калибровки. Новые протоколы безопасности уже инсталированы. Сейчас идет тонкая настройка моторных функций. Знаете, после такой глубокой перепрошивки всегда требуется заново синхронизировать нейромоторные связи, иначе возможны сбои в координации. Понятно, прервал я технический поток. Главное, что я хочу знать, они сейчас активны? — О нет, господин контр-адмирал. Королев энергично замотал головой. — Полная деактивация всех высших функций. Спящий режим с отключением когнитивных процессоров. Они сейчас не более, чем манекены. — Рад это слышать. Я кивнул и двинулся к лажементам. Чем ближе я подходил, тем сильнее становилось ощущение чего-то неправильного. Может, дело было в их абсолютной неподвижности? Люди даже во сне совершают микродвижения, а эти фигуры застыли, как статуи. Или в идеальности их черт? Ни морщинки, ни шрама, ни родинки. Ничего, что делает лицо уникальным. Алекс один висел ближе всех. Я остановился перед ним, разглядывая искусственное лицо. Красивое, если абстрагироваться от его происхождения. Правильные черты, которые дизайнеры, видимо, считали оптимальными. Но именно эта оптимальность и отталкивала. Слишком уж все выверено, слишком идеально. Знаете, обратился я к королеву, не отводя взгляда от робота, а почему они все одинаковые? Не проще ли было сделать их разными, чтобы можно было отличать? Профессор Гинц считает, что унификация повышает эффективность производства и обслуживания, ответил паренек. К тому же у них есть идентификационные метки, вон те светодиоды на затылке. У первого красный, у второго зеленый, у третьего синий. Как светофор, пробормотал я, или как в детской считалочке. Красный, желтый, зеленый. «Там нет желтого, Александр Иванович. Зеленый», — поправил меня техник. «Я в курсе», — отмахнулся я. «Это была попытка пошутить. Неудачная, судя по вашему лицу». Королев смущенно улыбнулся, а я продолжил осмотр. Синтетическая кожа выглядела удивительно реалистично. Тот же оттенок, та же текстура. «Интересно, как она на ощупь? Такая же мягкая, как у Алекса? Почти против воли я протянул руку и коснулся плеча Алекса один. Прохладная, чуть жестковатая, но в целом довольно убедительная имитация, если бы не температура. И в этот момент глаза робота распахнулись. Движение было настолько внезапным, настолько неожиданным, что я инстинктивно дернулся назад, но не успел. Стальные пальцы сомкнулись на моем запястье с силой гидравлического пресса. Какого черта? вырвался я, пытаясь вырвать руку. Бесполезно. Я дергал рукой вправо-влево, пытаясь развернуть запястье. Даже попробовал упереться свободной рукой в грудь робота, но все без толку. Хватка не ослабевала ни на миллиметр, скорее наоборот. С каждой секундой становилось только крепче. Боль прошила руку от кисти до плеча. — Чехник! — рявкнул я, поворачиваясь к королеву. — Какого дьявола происходит? Вы же сказали, что он деактивирован. Паренек стоял с выражением абсолютного ужаса на лице, хлопая глазами, как на солнце. Это... — Это невозможно. Он не должен. Системы отключены, я лично проверял. — Очень убедительно, — прорычал я сквозь зубы. — А теперь сделайте что-нибудь. Отключите эту железяку, пока она мне руку не оторвала. Персонал засуетился вокруг терминалов управления. Пальцы забегали по клавиатурам, на мониторах замелькали строчки кода. Королев что-то кричал своим коллегам. Те отвечали, но толку от всей этой суеты было ноль. — Система не отвечает. Голос младшего техника дрожал от паники. «Команды не проходят. Как будто его вообще нет в сети». «Замечательно», — мрачно подумал я, глядя в искусственные глаза алекса один. У них не было ни злобы, ни агрессии, только холодный анализ. Робот смотрел на меня, как антомолог на редкую бабочку, с отстраненным интересом. «Алекс», — произнес я максимально спокойным тоном, хотя внутри все кипело. «Немедленно отпусти мою руку. Это приказ». Робот слегка наклонил голову, условно обдумывая мои слова. Пауза длилась секунды три, но мне показалась вечность. Приказ не признан. Наконец ответил он голосом, лишенным каких-либо интонаций. Чистая информация, без эмоциональной окраски. Вы не входите в список авторизованного командного состава. Это еще с какой стати? Я попытался пошевелить пальцами. Плохая идея, хватка усилилась, и я едва не взвыл от боли. «Ты вообще понимаешь, кто перед тобой находится?» «Обработка данных». Глаза робота на мгновение расфокусировались. Затем снова обрели четкость. «Контр-адмирал Александр Иванович Васильков. Военно-космические силы Российской империи. Командир крейсера «Одинокий». «Текущий статус. Особые поручения императора». «Рост 180 сантиметров». «Вес 79 килограммов». «Группа крови. Хватит». Оборвал я этот поток информации. «Раз ты знаешь, кто я, то должен понимать, я не враг. Я на вашей стороне, черт возьми. Ты не можешь причинить мне вред. Это же базовый протокол безопасности». Алекс один снова задумался. По крайней мере, мне хотелось верить, что это была задумчивость, а не просто обработка данных. Секунды тянулись как часы. Боль в руке остановилась все сильнее. «Анализ утверждения», — произнес робот. «Вы заявляете, что не представляете угрозы. Однако ваши действия говорят об обратном». Вы прикоснулись к деактивированному юниту без разрешения. Это может быть расценено как попытка несанкционированного вмешательства. Несанкционированного вмешательства? Я не поверил своим ушам. Я просто дотронулся до твоего плеча. Именно. Физический контакт с деактивированным юнитом без соответствующего допуска является нарушением протокола безопасности. Какого еще протокола? Я начинал терять терпение. Слушай, железяка. Мне плевать на твои недоработанные протоколы. Еще раз повторяю, отпусти мою руку. Считаю это прямым приказом от старшего офицера. В вашем утверждении о безопасности ваших намерений я не уверен. Монотонно ответил робот, игнорируя мой приказ. Требуется дополнительный анализ. Вот тут меня окончательно прорвало. Мало того, что эта груда микросхем держит меня как в тисках, так еще и философствует. Рассуждает о моих намерениях. Анализирует, падла. «Насрать, в чем ты там уверен, а в чем нет?» Рявкнул я так, что техники шарахнулись. «Последний раз повторяю, отпусти мою руку. Это не просьба, это приказ. Если ты немедленно не выполнишь его, клянусь, я разберу тебя на запчасти, и это не угроза, это обещание». «Я не подчиняюсь вашим приказам». Все тем же бесстрастным тоном ответил Алекс один. «Вы не входите в список авторизованных командиров». «Ах так?» Я оскалился. «Ну что ж, ты сам напросился». Свободной рукой я потянулся к поясу. Там в специальных ножнах покоился эфес плазменной сабли. Верный спутник любого офицера космофлота. Оружие благородное, красивое и в ближнем бою чертовски эффективное. Активация заняла долю секунды. Характерный звук выдвигаемого клинка, вспышка света на его кромке. Техники бросились в рассыпную. Кто-то опрокинул стеллаж с инструментами, кто-то споткнулся о собственные ноги. Королев прижался к стене, выпучив глаза. — Последний шанс, — предупредил я, поднося пылающее лезвие к руке робота. — Отпускаешь, и разойдемся миром. Нет, останешься без культяпки. Выбирай. алекс один перевел взгляд на Саблю, потом снова на меня. В искусственных глазах не было страха, роботы не умеют бояться. Но был расчет. — Угроза зафиксирована, — констатировал он. — Применение силы неизбежно. — Твой выбор, — пожал я плечами. Удар был быстрым и точным. Плазменное лезвие прошло через синтетическую плоть и металлический эндоскелет, как нож, сквозь масло. Кисть робота вместе с куском моего рукава упало на пол с глухим стуком. Запахло паленой синтетикой, горелым металлом и озоном. Из обрубка руки алекса один закапала какая-то маслянистая жидкость. Я машинально отскочил назад, потирая освобожденное запястье. На коже остались багровые отметины. Завтра будет роскошный синяк на пол руки. Но главное, все пальцы на месте и двигаются. Алекс один посмотрел на обрубок своей руки с тем же бесстрастным выражением, с каким раньше смотрел на меня. Ни боли, ни возмущения. Только фиксация факта. Потерял руку. Ну и что? Для робота это всего лишь неудобство, а не трагедия. В следующий раз пристрелю. Предупредил я, деактивируя саблю и пряча фес обратно в ножны. И не думая, что блефую. Я уже имел дело с неисправной техникой. Обычно такие проблемы решаются радикально. Робот поднял на меня взгляд, и на мгновение мне показалось, что в его искусственных глазах мелькнуло что-то человеческое, понимание, оценка, уважение. Бред, конечно. Роботы не способны на такие эмоции. Это всего лишь игра света и моего воображения, хотя знает уже Алексу. Да. Информация принята к сведению, произнес Алекс один. Уровень угрозы переоценен. Контр-адмирал Васильков классифицирован как объект повышенной опасности. «Рад, что мы поняли друг друга», — усмехнулся я. «И на будущее, когда я что-то приказываю, ты выполняешь. Без анализов, без рассуждений, без философии, понятно?» «Данные занесены в протокол», — уклончиво ответил робот. В этот момент двери зала распахнулись, и в проеме появился Гинса, взъерошенный, запыхавшийся с выражением паники на лице. «Александр Иванович», — выдохнул он, «Мне только что сообщили, вы не...» Профессор застыл, обозревая картину. Я с бешеными глазами, Алекс один с отрубленной кистью, перепуганные техники, прячащиеся по углам. И повсюду запах горелой электроники. «Что... что здесь произошло?» Слабо спросил Гинса. «Ваш механический пасынок решил познакомиться поближе», мрачно ответил я, показывая на свое запястье с отчетливыми следами хватки. «Слишком близко, по моему мнению». Пришлось объяснить ему правила хорошего тона. Гинсо перевел взгляд на робота. И его лицо приобрело выражение холодной ярости. Редкое зрелище для обычно сдержанного профессора. «Алекс-1!» один, воскликнул он. Немедленное отключение всех систем. Эффект был мгновенным. Робот дернулся словно от удара током. Искусственные глаза закатились, и вся фигура обмякла в ложементе. Из идеально прямой позы алекс один превратился в безжизненную куклу, Удерживаемую только креплениями. Я... я не понимаю, как это возможно. Густав Адольфович подошел к ближайшему терминалу и пробежал глазами по показаниям. Все системы были деактивированы, когнитивные процессоры отключены, моторные функции заблокированы. Он не должен был даже реагировать на внешние стимулы, не то что хватать вас. Тем не менее, схватил, я потер запястье. И довольно убедительно, если бы не сабля, «Стоял бы я тут до второго пришествия, слушая его рассуждения об авторизации и протоколах». «Господин Королев...» Гинца повернулся к младшему технику, который все еще прижимался к стене. «Немедленный доклад. Что здесь произошло?» Несчастный паренек выступил вперед, заикаясь от волнения. «Профессор, мы проводили стандартную процедуру калибровки. Все системы были отключены, клянусь. Я лично проверял каждый параметр. Контр адмирал подошел к Алексу-1». Дотронулся до плеча и тут... Тут он активировался, сам по себе. Мы пытались отключить дистанционно, но система не отвечала. «Сам по себе», — повторил Гинце, и в его голосе зазвучали стальные нотки. «Техника не активируется сама по себе. Либо произошел сбой в системе, либо кто-то допустил ошибку. В любом случае это недопустимо». «Густав Адольфович», — вмешался я, видя, что паренек вот-вот расплачется. «Не стоит казнить мальчишку». — Возможно, дело в конфликте старой и новой прошивки. — Вы же сами говорили. После глубокой перепрошивки возможны непредсказуемые эффекты. Гинца глубоко вдохнул, явно беря себя в руки. — Вы правы. Простите, Королев. — И простите вы меня, Александр Иванович. — Это... это недопустимый инцидент. Вы могли серьезно пострадать. — Могло быть и хуже, — Философски заметил я. — В конце концов, лучше выявить проблему здесь, в лаборатории, чем в бою. Представьте, если бы эти ваши алексы решили поупражняться в философии во время абордажа. Даже думать об этом не хочу, поморщился профессор. Я обещаю лично проконтролировать полную диагностику всех трех юнитов. Если потребуется, перепишу код с нуля. Они не покинут эту лабораторию, пока я не буду абсолютно уверен в их безопасности и управляемости. Надеюсь, я кивнул. А пока что у нас есть более насущные проблемы. Что с императором? Удалось выяснить, кто стоит за его странным решением. Выражение лица Гинца мгновенно изменилось. Вся уверенность испарилась, сменившись растерянностью и чем-то похожим на тревогу. «Его Величество отказался обсуждать детали военного совета», — медленно произнес профессор. «Сказал только, что решение принято и обсуждению не подлежит, но... но...» Я подался вперед. «Но княжна Таисия ждет вас. Просила передать, чтобы вы немедленно прибыли в личные покои императора». Сказала, что это крайне важно и не терпит отлагательств. Если Тася настаивает на встрече, значит, действительно что-то серьезное. Может, наконец узнаю, что происходит в этом доме сумасшедших. Значит, не стоит заставлять их высочество ждать. Я направился к выходу, но у двери обернулся. Густав Адольфович, присмотрите за своими железными питомцами. И в следующий раз, когда будете уверять меня в их безопасности, убедитесь, что они действительно безопасны. «А то я могу и не ограничиться отрубленной кистью». «Непременно», — заверил меня профессор. «Еще раз приношу глубочайшие извинения. Подобное не повторится».